Конни медленно шла домой в регби холл Домой. Это теплое слово так не подходило для этого огромного, унылого крольчатника. Слово это давно изжило себя, каким-то непонятным образом стало ненужным. Кони казалось, что самые замечательные слова, какие только есть на свете — любовь, радость, счастье, дом, мать, отец, муж — не нужны ее поколению. Все эти великие, динамичные слова были полумертвы, И с каждым днем их умирало все больше. Теперь дом — это просто место, где ты живешь. Любовь — фикция, по поводу которой ни у кого не осталось иллюзий. Радость — слово, описывающее состояние, которое испытываешь, танцует Чарльстон. Счастье — удобное понятие, используемое лицемерами, чтобы дурачить других людей. Отец — человек, живущий в своё удовольствие. Муж — тот, с кем вместе живешь и кто совершенно беспомощен — без твоей моральной поддержки. Ну, а что касается секса, последнего из великих слов, то это нечто такое, что действует на манер коктейля. Сначала он вас возбудораживает, а затем вы чувствуете себя растерзанным на куски, даже в большей степени, чем до этого. Чувствуете себя совершенно изношенным, словно вы сделаны из какого-то дешевого материала, который изнашивается в мгновение ока. Упрямый стоицизм, Вот то единственное, что остается человеку и в чем он может найти своего рода удовлетворение. Само ощущение пустоты жизни, фаза за фазой, этап за этапом, доставляет человеку какое-то жутковатое удовольствие. «Ничего не поделаешь», — говорит он, и эти слова объясняют все: И домашний очаг, и любовь, и замужество, и Микейлиса. «Ничего не поделаешь». И даже когда человек умирает, он точно так же может сказать, прощаясь с жизнью. «Ничего не поделаешь». Вот только к деньгам это, пожалуй, никак не относится. Деньги всегда нужны. Деньги, успех, удача. Эта продажная богиня, как вслед за Генри Джеймсом, всегда называет ее Томми Дьюкс. «Без всего этого не обойтись». Ведь нельзя же и тратить последние пенни и сказать «я пас», ничего не поделаешь. Нет. Пройдет каких-нибудь десять минут, и вам понадобится еще несколько пенсов на какие-нибудь пустяки. Если же вы вложили деньги в дело, оно не сможет идти само собой, автоматически. Вам все время будут нужны новые деньги. Вам их необходимо иметь. Без всего остального обойтись можно, а вот без денег не обойтись. Ничего не поделаешь. Конечно, не ваша вина, что вы живете на белом свете. Но раз вы живете, деньги для вас необходимость, единственная, абсолютная необходимость. Без всего остального в крайнем случае прожить можно, а вот без денег нельзя. Так что действительно ничего не поделаешь. Она подумала о Микейлисе и о деньгах, которые могла бы иметь, если бы уехала с ним. Но она не хотела даже его денег. Она предпочитала те деньги, хоть их было и меньше, которые помогала зарабатывать Клиффорду. В этом она действительно ему помогала. «Мы с Клиффордом делаем на писательстве 1200 в год», так она говорила себе. «Да, они делают 1200 в год. Делают деньги из ничего, буквально из пустоты. Это единственный трюк, который им удается и которым они могут гордиться. Все остальное суета-сует».